«Верно ли мы видим мир?» «Почему, говорят, наблюдать невооруженным глазом?» «Чем же это его вооружают?» «Понятное дело, ответите вы, какими-нибудь оптическими устройствами, чтобы лучше что-то разглядеть или как можно дальше увидеть?» «А что, наш глаз сам по себе не на многое способен?» «Конечно же, глаз – весьма совершенное и непростое устройство». Недаром, благодаря зрению, человек получает больше сведений об окружающем мире, чем с помощью всех остальных чувств вместе взятых. Однако, если отнестись к глазу как к оптическому прибору, то разобраться с ним будет нам, в общем-то, нетрудно. Хотя все детали глазной системы важны, все же центральное место в ней занимает хрусталик. А ведь это просто собирающая линза. Ну, не совсем, конечно, простая. Хрусталик способен, в отличие от стеклянной линзы, менять под действием глазных мышц свою толщину. Взгляните на облака или на далекий лес. Вы чувствуете, как ваш глаз расслабляется? А теперь придвиньте, насколько можно, книжку к своему носу. Ощутили, как глаз напрягся? То-то. Это действуют глазные мышцы. Таким образом, хрусталик фокусирует световые лучи, добиваясь четкого изображения в глазу. В фотоаппарате же эту задачу решают, выдвигая или вдвигая линзу объектив. Представляете, если бы наши глаза действовали так же, тогда они вылезали бы из орбит как урака или громозейки из мультфильма Тайна третьей планеты. Однако природа позаботилась о том, чтобы мы могли справляться с наводкой на резкость без выпучивания глаз. Но в фотоаппарате изображение переворачивается. А у нас в глазу, если он работает как линза? Точно так же. Хотя до Леонардо да Винчи не только простые люди, но и ученые никак не могли примириться с тем, что видят мир перевернутым. Это уже наш мозг научился правильно считывать с глаза глаза, Световые сигналы.